Возглавляемые им похоронные церемонии продлились целую неделю. Блаженны дни пиршества для Трапа. В течение этого времени на монастырскую братью изливались щедрот наследник. Затем Пекушок приступил к совершаемому ежегодному обряду благословения монастырских зданий. Экскортируемый хором Трапа Распевавших молитвы добрых пожеланий, он прошел по коридорам монастыря, бросая на ходу в каждую комнату немного освещенного зерна. Несколько пригоршней ячменя, брошенных им с благосклонной улыбкой и приветствием, траж и шок, да прибудет здесь изобилие, стегнули по полотнищам моей палатки спальни, и рассыпались по столу и книгам в кабинете. Благоденствие! Благоденствие! После таких усердных освящений монастырь должен был бы стать филиалом райской обители великого блаженства. Тем не менее монахи, очевидно, чувствовали себя не совсем уверенно, В они сомневались не только в собственных оккультных способностях, но и в оккультных знаниях ученого-грамматиста. А вдруг каким-нибудь бесом удалось избежать уничтожения? Может быть, они только притаились и готовы снова приняться за старое? Однажды вечером появился Гомштен из Латшена, облаченный во все атрибуты черного мага. Пятигранная тиара, ожерелье из бусин, вытонченных из человеческих черепов, фартук резного ажурного кружева из человеческих костей, магический кинжал за поясом. Он стоял на виду у всех, перед большим костром чертил фигуры по воздуху, жезлом Доджи и, читая тихим голосом заклинания, наносил в пространство удары кинжалом. Не знаю, с какими невидимыми демонами он сражался, но в фантастическом освещении пляшущего пламени костра он сам производил впечатление настоящего дьявола. Лечение, которое я сама себе прописала, оказалось эффективным. Каковы бы ни были причины моего нездоровья, микробы ли лихорадки, исчезнувшие при перемене места, умственное переутомление, развеянное новизной впечатление, или же сознательные существа из оккультного мира, побежденные моей решимости не поддаваться их влиянию, что бы там ни было, на меня оставили в покое. Тем не менее, во время моего пребывания в Паданге имел место странный случай. Ситкионт Тюльку, сделавшись махараджей, вздумал убедить своих подданных отказаться от суеверия и исповедовать ортодоксальный буддизм. Он пригласил одного монаха-проповедника, философа Южной школы для борьбы против антибуддистских обычаев, таких как колдовство, поклонение духам и пристрастие к хмельным напиткам. Монах этот по имени Каль принялся за дело. Для Махараджи Ламы, настоятеля Паданга, были отведены в монастыре особые покои. Он занимал их в тех редких случаях, когда возглавлял отправляемые монахами религиозные церемонии. В бытность мою в монастыре он провел в нем два дня. Однажды в предвечерние часы мы пили с ним чай и беседовали о миссии кали и других способах просвещения закосневших в суеверии горных жителей. «Невозможно точно узнать», — говорила я, — «каким был настоящий подмасамбхава когда-то проповедовавший в Тибете». Несомненно, одно тибетские красные колпаки из Секима сделали его героем легенд, поощряющих пьянство и нелепые пагубные обычаи. Они поставили его изображение на свои алтари и поклоняются под именем подмасамбхавы злому духу собственного изобретения.